Нулевой меридиан. Ветер качал корабль, деревянные балки стонали. Джейд смотрела на газетный листок, чувствуя себя так, будто земля ушла у нее из-под ног. «Эверли, Джейд, Райдер, это ведь я?» «А что это значит, мистер Дарви? Здесь написано, я умерла в день своего рождения!» «Маловероятно!» «На дух это не похоже», — заметил капитан. Еще раз оглядевшись, мистер Дарви пояснил. «Разумеется, ты совершенно здорова. Просто мастер Гридлок очень за тебя боялся. Дескать, если в вашей семье есть тайна, то ты в опасности. Поэтому он известил сообщество о том, что ты якобы умерла сразу после рождения и даже напечатал объявление в газете». «Правду знают лишь немногие». Мастер Гридлок попросил меня рассказать тебе все это по дороге в Лондон. Ты должна быть готова к тому, что кто-то испугается, увидев тебя. Все считают меня умершей. Джейд схватилась за горло. Но почему? Это вопрос к мастеру Гридлоку. Мне было поручено просто охранять тебя. А когда я снова его увижу, спросила Джет? складывая листок. «Завтра вечером сразу же по прибытии в Гринвич», — ответил мистер Дарви. Девочка вздохнула. «Значит, ждать еще долго». «Я больше полувека управляю этим кораблем, а все самое интересное происходит на суше», — пожаловалась носовая фигура. «Капитан», — сказал мистер Дарви, громко постучав зонтиком по доскам палубы. Я прошу вас хранить все услышанное в тайне до тех пор, пока Джет не окажется в безопасности. О том, что происходит в море, знает только море. С достоинством ответила скульптура. К тому же у меня есть дела поважнее, болтовни. Мы приближаемся к нулевому меридиану, сэр. Вы правы, капитан, мистер Дарви вскочил. «Хорошо, что сегодняшняя ночь так коротка. Видимость до сих пор неплохая». «Это верно», — пробормотала фигура. «А что вы там высматриваете?» — полюбопытствовала Джейд, встав у рядом со своим провожатым. «Несби», — сказал он, глядя вдаль. «Тюремный корабль, на борту которого находятся наследники», приговоренные судом времени к лишению свободы. Джейд, как ни старалась, ничего не могла рассмотреть в ночных сумерках. «Несби стоит на нулевом меридиане против шотландского берега. Может двигаться на юг или на север, но оси времени не покидает», — пояснил капитан. Столкновение с ним было бы катастрофой. Кораблекрушение на нулевом меридиане... «Даже подумать страшно». Мистер Дарви откашлялся. «Капитан хочет сказать, что наш корабль и всех нас, его пассажиров, оберегают духи, живущие в носовых фигурах. За одно плавание из Эдинбурга в Лондон мы несколько раз пересекаем нулевой меридиан, и они заботятся о том, чтобы судно не утонуло в теневой расселении». Очередная волна ударилась о борт, Доски ответили стоном. Джейд крепко схватилась за перила. — Так вот, значит, в чем была тайна вечно спящего. Мистер Дарви, похоже, очень доверял этим духам — Спокойной ночи, — сказал он, похлопав зонтом по деревянной фигуре. — И вам, — ответил капитан. Пройдя сквозь ресторан... Джейд и ее спутник вернулись узкими коридорами в свои каюты. Перед тем, как исчезнуть за дверью, мистер Дарви, словно прочитав мысли Джейд, успокаивающе произнес. «Не бойся. На этом судне тебе ничто не угрожает. Приятных снов». Тщательно запершись, Джейд нырнула в расшитую цветочками ночную рубашку, которая досталась ей от леди Грэм. Она была велика девочке на несколько размеров. Погасив свет, она заползла в кровать. Под пологом ощущалась прохлада. Джейд услышала, как стучит в стекло снова начавшийся дождь. Как бы ей хотелось верить, что она действительно в безопасности. Вдруг ее лица коснулось ледяное дыхание. Запаниковав, она опять зажгла маленькую лампу над кроватью и оглядела каюту. Кто-то Прошептал ее имя? Или это был всего лишь шум моря? Проклятие! Зря она не рассказала мистеру Дарви о той странной старухе. Джейд спала неспокойно и очень рано проснулась от испугавших ее криков. Подняв желюзи, она увидела затянутое облаками небо. Корабль стоял в гавани. Вдалеке, в доках, громоздились большие пассажирские суда и краны. Еще дальше виднелись холмы, поросшие травой, и дикие скалы. Это была уже не Шотландия. Джейд открыла окно и, высунувшись наружу, прочла надпись на причале. «Хаул, Йоркшир». На причале толпились люди, все возбужденно шумели, старомодно одетые пассажиры с билетами в руках, а некоторые еще и с тяжелыми чемоданами поднимались по трапу. «Мы рады приветствовать вас в порту Халла. Добро пожаловать на борт вечно спящего!» «Желаем вам веселого летнего солнцестояния!» кричал мужчина в униформе, которого Джейд видела при посадке. «Пожалуйста, заранее проверяйте номера отсеков и по возможности соблюдайте тишину, разыскивая свои каюты. Мы отплываем в пять, ресторан открывается в восемь. Приятного путешествия!» И позволю себе напомнить вам, что магия на борту запрещена. Животных-предсказателей не следует выпускать из клеток или сумок до прибытия в Гринвич. Толпа шумно проталкивалась сквозь входы и растекалась по коридорам. Наконец раздался пронзительный свисток, после чего наружные двери захлопнулись, мужчина в униформе отвязал канат, и мотор снова зарычал. Закрыв окно, Джейд вернулась в постель. Свет восходящего солнца наконец-то прогнал кошмарные сны о демонах из теневой расселины. Слушая затихающий шум в коридоре, девочка погрузилась в глубокий сон. Разбудил ее бодрый голос мистера Дарви, донесшийся из-за двери. — Пора завтракать, Джейд! Она раздернула занавески. Небо по-прежнему было пасмурным, скалы сменились песчаными берегами. «Уже?» Быстро надев школьную форму, Джейд бросила ночную рубашку в чемодан, закрыла его и торопливо вышла в коридор. «Доброе утро. Надеюсь, ты выспалась. Я-то уже давно сижу в ресторане. Скоро полдень. Мы приближаемся к Устью Темзы, а там и до Лондона недалеко. Пойдем посмотрим, осталась ли для тебя какая-нибудь еда». В ресторане было полно народу, Все оживленно разговаривали и звенели посудой. Официанты разносили пиво с ромом и без. Гости чокались друг с другом и кричали. «За скорое возвращение наследников престола!» Тарелки передавались поверх голов сидящих. Пассажиры расхватывали свежие газеты со специальных подставок у стены. Песок в часах уже наполовину пересыпался из верхнего сосуда в нижний. «Наш стол вон там», — мистер Дарви указал в глубь зала. Джейд пошла за ним, переступая через чьи-то ноги, вытянутые в проход, и случайно задела большой кожаный чемодан. Тот шлепнулся на бок. «Эй, осторожнее! Тут улитки-предсказатели!» — воскликнула старуха в черном платье, проеденном молью. Из ее почти беззубого рта повеяло гнилью. Джейд вздрогнула. Это была та самая женщина, которая вчера пыталась завладеть часами. «Животные не смогут выполнять свою работу, если их так трясти!» «Извините, пожалуйста», — сказала Джейд и помогла старухе поднять чемодан. «Извиняйся перед улитками», — фыркнула та. Корабль качнулся. Девочка невольно сделала шаг назад и на кого-то наскочила. «Ага!» «Значит, тебе наконец-то тоже стукнуло пятнадцать!» Внезапно произнес голос, который Джейд никогда бы ни с чем не перепутала. Мэт! воскликнула она, резко обернувшись, и посмотрела на друга, как будто не веря собственным глазам, а в следующую секунду бросилась ему на шею. Такое бурное приветствие, по-видимому, не совсем понравилось Мэту, но Джейд не обратила на это внимания. Она не смутилась даже тогда, когда... Одна из носовых фигур вздохнула. «Ах, первая любовь!» А кто-то из гостей засмеялся. «С ума сойти! Что ты здесь делаешь?» Мэт осторожно снял ее руки со своей шеи и улыбнулся. «Мы сели в хале». «Кто мы?» — переспросила Джейд, ища взглядом его спутников. «Мои родители, сестры и я». «Сюда!» — крикнул мистер Дарви из-за стола, за которым уже сидели Эндерсы. «Почему ты не сказал мне, что мы сегодня увидимся?» — произнесла Джету укоризненно. «Я сам не знал», — ответил он, пожав плечами, и повел ее за собой. Она была рада встрече с его родителями. В первые годы они почти каждые выходные приезжали в Сент-Криклс, хотя путь был не близкий. По мере того, как Мэтт рос, и его тоска по дому утихала, их визиты становились все реже. Мистер Хендерс, долговязый и немного неуклюжий, вскочил так резко, что чашки и блюдца угрожающе зазвенели. Подумать только! Джейд! Там маленькая, бледненькая девочка, которая при поступлении в первый класс уже умела считать лучше, чем я? Как же давно мы не виделись! «Наверное, года два», — приветливо улыбнулась Джейд и посмотрела на мисс Хендерс. Мама Мэтта сидела рядом с двумя девочками лет шести. Это была миловидная бледная женщина. «Джейд!» — в ее глазах заблестели слезы. Тоже встав, она обняла школьную подругу сына. «Я так рада тебя видеть! Мистер Дарви просил нас не говорить об этом для твоей же безопасности», — И все же мы от души поздравляем тебя с пятнадцатилетием. Ведь сегодня важнейший день твоей жизни. А это Мина и Мэйвен, наши близнецы. Она легонько ткнула девочек в спины, призывая их проявить дружелюбие. Но те никак не ответили на улыбку Джейд. Папа рассказал им, что ты всегда носишь при себе череп. И теперь они тебя немного побаиваются, шепотом пояснил Мэт. Джет усмехнулась. «Эдмонд, то есть мистер Дарви, говорит, ваше путешествие началось не совсем благополучно», спросила мисс Хендерс, когда Джет села рядом. «Тише», — прошипел библиотекарь и повертел головой. «Не здесь». Вдруг его лицо просветлело. «Глядите-ка, глядите!» он указал на блюдце мисс Хендерс. «Огненный кузнечик!» Джет, Посмотрела на насекомое. Оно стало гораздо меньше, чем было вчера. «Они возрождаются снова и снова, как феникс из пепла», — пояснил мистер Хендерс и протянул руку к кузнечику, чтобы показать его дочкам. Мэт, прошептала Джейд, — «что же вы здесь делаете?» «Ты мне так и не ответил. И откуда твой отец знает насекомых предсказателей?» «Все наследники времени с ним знакомы. Это входит в образовательную программу», — произнесла носовая фигура, повисшая над столом. То была элегантно подстриженная женщина в жакете поверх блузки с оборками и с записной книжкой в руке. «Так вы...» — онемев, обвела взглядом лица Хендерсов. «Да, мы наследники времени», — кивнул Мэтт. «Пару месяцев назад...» Перед моим днем рождения родители мне все рассказали, чтобы я знал, как вести себя при Селенциуме. Потом я ездила в Лондон сдавать анализы, и мама, и отец происходят из старинных родов йоркских магов. Многие поколения наших предков были наследниками минуты. Но ген времени передается не всем. Со мной пока еще ничего не ясно. «Постой!» — Джейд отстранилась и посмотрела на Мэтта с укором. «Ты все знал и молчал?» Мальчик попытался оправдаться. — Я должен был. Мне постоянно напоминали об этом. — Мистер Дарви говорит, на тебя напал теневой пес? — Пытался отнять часы, — тихо спросила мисс Хандерс, наклонившись к Джейд. Так, кивнув, нащупала под одеждой свою реликвию. — Они с тобой? Дай-ка посмотреть. — Джейд! Достала серебряный череп из-под блузки. Мисс Хендерс улыбнулась. «А тебе известно, что раньше они принадлежали твоей маме?» «Вы ее знали?» — изумленно воскликнула девочка и тут же почувствовала на себе предостерегающий взгляд мистера Дарви. «Откуда?» «Мы дружили, и она часто у нас бывала. Поэтому, когда сэра Артура не стало... — Мы, скрипя сердце, отправили Мэтта в Сент-Криклс, чтобы тебе, бедняжке, было не так одиноко. Мистер Дарви прижал палец к губам. — Смотрите, корабль уже прошел устье Темзы. Он указал на окно. Действительно, река с каждым метром становилась все уже. — Пора собираться, — произнес мистер Хендерс. Он посадил огненного кузнечика на стекло и повел дочек к выходу из ресторана. Было слышно, как двойняшки протестуют. «Почему мы не можем завести такого же? У нас дома такие скучные животные предсказатели!» Мисс Хендерс, встав, кивнула мистеру Дарви и Джейд. «Еще увидимся. Мэт мы прямиком отправляемся на рынок часовщиков». «Я сейчас!» — ответил мальчик и повернулся к своей подруге. «Давай выйдем на палубу». «Будьте осторожны», — сказал мистер Дарви и влил в себя оставшийся чай. «Имейте в виду, гринвичский пирс находится прямо на нулевом меридиане. Будет слегка потряхивать». После этих слов он взял зонт и направился в свою каюту, а Джейд с Мэтом вышли на нос корабля. Дождь уже прекратился, дул легкий попутный ветер, к берегам подступали все более и более высокие здания. Вечно спящий, пропустив вперед несколько маленьких судов, прошел под низким мостом. «А, новицы!» — произнес деревянный капитан. Мэтт встал у парапета и какое-то время молча смотрел на реку, а затем сказал. «Поверить не могу». «Оставь себя на мое место», — ответила Джет с усмешкой. «У тебя было хотя бы несколько месяцев, чтобы привыкнуть ко всему этому, а у меня...» «Я имел в виду другое». Он бросил на нее хмурый взгляд, от которого ей стало не по себе. «Утром, когда в ресторане еще никого не было, мистер Дарви рассказал маме с папой, что ты вчера вызвала духа хранителя. Джейд кивнула. «Да, мастер Гридлок и мистер Дарви так говорят...» но сама я не поняла, что произошло. У кладбищенской ограды появилась какая-то старуха с черным псом, который на меня набросился. Он был словно соткан из дыма. Просто кошмар, я ужасно испугалась». «Еще бы! Но почему ты ничего не говорила мне все эти годы?» — спросил Мэт, покачав головой. «А что я должна была тебе сказать?» «Послушай, Джейд», — произнес он, отстраняясь от перил. Из всех наследников времени только один может вызывать духа хранителя. Единственный. «Мог!» — мрачно поправила носовая фигура. «Он мертв, насколько мне известно». Сделав вид, будто не слышал слов капитана, Мэтт вопросительно посмотрел на Джейд. «Подобным вещам за один день не научишься. Это вершина магического искусства. И ты столько лет скрывала от меня такие умения». «Ничего я от тебя не скрывала!» — упрямо воскликнула Джейд. «До вчерашнего вечера я вообще не слышала ни о каких наследниках времени. Человек не может умалчивать о том, чего сам не знает!» Мэт убрал с лица прядь темных волос и хотел что-то ответить, но передумал. Поджал губы и отвернулся. «Держитесь крепче, господа!» — крикнул капитан. «Пересекаем нулевой меридиан!» Корабль замедлил ход, прошел еще один изгиб Темзы и, описав широкую дугу, взял курс на гавань. Джейд увидела старый парусник, упирающийся мачтами в серое небо, а чуть правее — круглое кирпичное строение с позеленевшей медной крышей. Пошатнувшись и едва не упав при резком толчке, девочка вцепилась в шершавые деревянные перила. Еще один рывок — и судно Остановилась у пирса. Человек в униформе бросил канат на причальную тумбу и прокричал. «Добро пожаловать в Гринвич, Лондон! Будем рады снова видеть вас на вечно спящем, единственном корабле, оберегаемом духами-защитниками!» Мэт, ты идешь?» — крикнул мистер Хендерс через дверь ресторана. «Посмотрим, что скажет на это доктор Смит», — произнес мальчик, отходя от перил, и с сомнением поглядел на Джейд. «А я-то думал, что все о тебе знаю». «У каждого своя тайна», — заметил капитан. Бросив на деревянную фигуру гневный взгляд, Мэт зашел в ресторан. Джейд, оставшаяся у перил, сглотнула. Во рту пересохло, мысли путались. Еще несколько минут назад... Она так радовалась встрече с Мэтом, но теперь в ней нарастало негодование. Мистер Дарви высунулся из деревянного проема и постучал пальцем по наручным часам. — Ну, идем же. Почти все уже сошли на берег. Гринвич тебе понравится. Джет оторвала взгляд от толпы, собравшейся на причале, и с улыбкой обернулась. — Я знаю... «Вы всегда рассказывали, что это самое красивое место в Лондоне». Девочка внезапно замолчала. На деревянной скамейке сидела старуха и смотрела прямо на нее. Мистер Дарви проследил за взглядом своей подопечной и учтиво произнес. «Мадам, вам помочь сойти на берег?» Старуха прошамкала что-то нечленораздельное – Мистер Дарви пожал плечами. Покидая палубу, Джейд испуганно спросила себя. «А вдруг эта женщина сидит здесь уже давно и слышала, как мы с Мэтом разговаривали? Людской поток вынес юную путешественницу и ее провожатого на большую площадь. Джейд принялась с интересом озираться. Парусник, который она видела с борта корабля, стоял в сухом доке». Девочка остановила на нем восхищенный взгляд. «Совершите путешествие во времени!» Театрально выкрикивал кто-то на всю площадь. Это оказался экскурсовод, держащий над головой табличку «Осмотр достопримечательностей Гринвича». «Дамы и господа, дорогие дети, животные, маги, странники и все прочие! Позвольте себя околдовать!» «Вы находитесь там, где начинается время!» Джейд огляделась, почувствовав в воздухе своеобразное напряжение. «Посмотри-ка! Вон клипер Кати Сарк, а у него на носу ведьма Нэнни!» Мистер Дарви указал на белую гальюнную фигуру трехмачтового парусника. Это была полуобнаженная женщина с конским хвостом в левой руке. Она, самый знаменитый дух-защитник во всем, Проклятие. Джейд в панике обернулась. Мир застыл у нее перед глазами. Люди начали двигаться замедленно, старомодная карусель сделала последний круг, голос, зазывала экскурсовода, зазвучал глухо, а потом все окончательно стихло и замерло. Ветер больше не дул, чайки с криками, кружившие над темзой, как будто приклеились к небу, и даже вода стала зеркально гладкой а капли дождя повисли в воздухе, превратившись в кристаллики льда. Джет решила, что сошла с ума. «Черт побери!» — прошептал мистер Дарви. «Надо же было такому случиться именно сейчас, когда все остальные уже убежали!» Джет сразу поняла, кого он имеет в виду — Хендерсонов и других наследников времени, прибывших на вечно спящим. Она принялась взбудораженно осматривает толпу, ища среди людей, застывших на ходу, кого-нибудь, кто, как и она сама, сохранил способность двигаться. У нее закружилась голова, но она продолжала напрягать зрение и слух. Ей даже показалось, что она слышит тихое биение своих часов. «Вон, там!» Джейд уловила на паруснике Кати Сарк какое-то движение. Из деревянной скульптуры выскользнул прозрачный, Серебрящийся призрак. Встряхнув рукой, сжимавший конский хвост, женщина-дух огляделась, что-то ища и остановила встревоженный взгляд на Джейд. Та резко обернулась, услышав громкое тяжелое дыхание. Со стороны порта прямо на нее неслись собаки из дыма и тени.